И не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника. И дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец, плюнула и пошла прочь, сказавши: Вот это как долго танцует человек. Наконец, философ тут же лег спать.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 Философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своим провожатым. Но и Втух молчал. А сам Дорож был неразговорчив. Ночь была адская, волки выли вдали целую стаей. и самый лай собачий был как-то страшен. Кажется, как будто что-то другое воет. Это не волк, сказал Дорож.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 Полетели сверху вниз разбитые стекла окошек, двери сорвались с петель, и несметная сила чудовищ влетела в Божью церковь. Страшный шум открыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философ. Ухамы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился, дочитал, да как попало молитвы.